Ну лава 135-е против солдат с магическим камнем. Вот это и есть алхимик Зирайс. Надоедливо какой. И ушёл от нас, обидное. А что с людьми? Какой же он резкий. Сначала нужны этих уничтожить. Верно. Наши звёзды залятся. Конечно, постили Зирайса, а поймать-то его сложно. Для начала уничтожим големов. А затем, может, разузнаем что-нибудь гильдий алхимиков. Но проблема в том, что мы не знаем, на что способны эти големы. К тому же, они могут комбинировать боевое искусство и магию. Это вообще как? Я не могу даже их защитный барьер почувствовать. Коверс снова попробовал ударить их волной, но безрезультатно. Что ж, придётся бить напрямую. Кто покрепче за мной? Сказав это, Гомуда вышел вперёд. Этот дварф в тяжёлой броне чем-то напоминал танка. Усилить его немного барьерами и бафами, и ему никакие прямые атаки не страшны. Ложитесь на меня. Да, вперёд. Гамудаша око хмыльнулся и побежал. Ого, с таким тяжёлым снаряжением так быстро бежит, уже раскручивает, ну вот прямо перед солдатом. Не особо не реагирует. Получаю. Гамуда не использовал никаких особых трюков и техник. Я решил просто бить напрямую. Ну, отопустился прямо на голову солдата. И ничего не произошло. Ну, от земли в каком-то сантиметре от головы солдата. А затем Гамуда с криком взлетел в воздух. Остальные четыре солдата попытались преследовать его, но Филипп соорудил защитную стену. "Глоба, вы в порядке? Э, но что произошло?" Похоже, Гамуда не понял, что случилось. А "Ничего, так и так и было". На рыцарском доспехе осталась вмятина. Кажется, Фарунд знал, что это было. "Отражение атаки". "А, понятно". Гамуд услышал промотание Фарунда, подтвердил услышанное. Такой с лунной магией. Когда-то давно я видел это однажды. Я тоже. Похоже, что в лунной магии есть эффект отражения и неуязвимости. Подобно уникальной навыке, наверняка имеют и другие солдаты с магическим камнем. Не удивлюсь, если они атаковать начнут. К атакам с дальней дистанции они неуязвимы. Хм. И вообще, это же насколько редко это магия, если Аманды и Фарунт ее только раз встречали. Тогда можно проигнорировать авангард и попробовать атаковать с тыла. Верно. И вот мы решили сначала разобраться с тылом, но... М? Серьёзно? Филипп и Кобрет эту же отражение подкинул на несколько метров в воздух, и они вернулись к нам. Кажется, у всех пятерь есть лунная магия. А зелёные характеристики у них может и слабые, но магия доставляет нам хлопот. А контрмеры какие-то будут? Ну, будут. Мес, конечно, активировать новых неуязвимости, наверняка сложно. Для начала нужно сделать так, чтобы отражение не было для нас такой проблемой, а затем выяснить, какое расстояние лучше всего для атаки. «Вот как? Понятно». Филипп тут же активировал копье. Он весьма тяжелый броней, и если его атаки будут легкой и точечной, с отражением атаки проблем не должно быть. Раз за разом, заносив копье, он атаковал бесчисленное количество раз. Но только вот наши противники, големы. Эти удары оставляли на них разве что царапины. Если атаковать с такой силой, чтобы что-то им действительно сделать, только все кости себе преломаешь. И Корни Тагамуды это вполне ощутили на себе. А мы что будем делать? Может, лучше использовать обычный удар мечом? Защитившись нашей сильнейшей стеной, попробовать слегка порезать их. Для начала оставим авангард и зайдем с тыла. Слишком слабая атака, возможно, она даже не активируется. Но собрав немного силы, защитившую магическую стену от отражения, Фран все же смогла порезать голема. Сразу же активировалось отражение, но Фран, игнорируя это, продолжил резать. О, сейчас у нас получилось обойти поле отражения, и одна атака прошла внутрь. Тут какая-то дистанция? Что-что? А? Солдат из магических камней исчез. И какое-то знакомое ощущение. Я поглотил магический камень. Вот оно что! Они сделаны из магических камней. Значит, я могу, как обычно, их поглощать. Что за легкий режим? Для этих големов я просто ужасно естественный враг. Ого, малышка Фран, ты что такое сделала? Он исчез от одной твоей атаки. Как у тебя так получилось? Ой, они отлично видели процесс поглощения магического камня. Как бы отмазаться. Если скажем, что это моя способность, фарон наверняка заинтересуется. Это немного беспокоит. Ну и ну, не слишком вопидно расспрашивать о чужих навыках. Ой, и правда. Достаточно понимать то, что Франчан отлично справляется с ними, не так ли? Хмм, действительно. Аманда защитила нас. Спасибо. Тогда надо поддержать Франчан защитой. Да. Я согласен. Да же всё прошло просто. На защищали даже слишком сильно. Пока остальные отвлекали на себя отражение, мы быстренько проткнули камни один за другим, и я их поглотил. Поглощение камней пяти големов заняло от силы три минуты. Но какие же удивительные камни я получил. Они были очень даже вкусные. За пять штук я получил 1500 очков. А вдобавок еще и уникальные навыки. Магия снега и льда. Магия плавленого металла и лунная магия. Ощущение, будто я нашел подработку с отличной почасовой платой. Саморазвитие. Ранг 11. Ценность магических камней 4486 из 6600. Память 100, очки 2. Вот так. Такие камни равняются, наверное, камням Демонических зверей уровня угрозы B. Ну что ж, теперь попробуем разузнать, что там внутри гильдии алхимиков. Ага, возможно, там ещё что-то есть. Идём таким же составом.